Хуфэйцинь познает окружающий мир и бесцеремонность одного лисьего демона. Несколько дней Хуфэйцинь пролежал в кровати, не вставая. Стоило ему сесть или даже перевернуться на бок, червь оживал и шевелился, и Хуфэйцинь немедленно начинал отошнить. Хувей не успевал подставлять ему миски. «Лежи спокойно», — велела Хусюань, которая приходила проверять пациента каждое утро. Пока червь не замрет, не пытайся встать. «Пока не…» «Что?» — не понял Хуфей «Пока не сдохнет», — пояснил Хувей, хоть его и не спрашивали. Хуфей Цини опять затошнила. «Червь чувствителен к перемещениям в пространстве», — пояснила Хусюань, тут же воспользовавшись секретной техникой отрезвления. Хувей схватился за голову. «Он всегда ползет в одном направлении, по горизонтали. Любое изменение положения вызывает агрессию. Пока лежишь на спине, он пребывает в состоянии покоя. Не стоит его тревожить. Если он выползет из раны, придется все начинать заново. Хуфа и Циня передернуло, и он больше не пытался сесть или перевернуться на бок. Питаться приходилось и Недией. Покои Хувея находились на солнечной стороне. Он распахнул все окна, чтобы солнечный свет свободно мог проникать внутрь и поддерживать силы Хуфайцини. Солнце здесь было точно такое же, как и в мире смертных, что немало удивляло. В мире демонов тоже есть солнце, проговорил Хуфайцинь, подставляя ладонь подсолнечных зайчиков. Я всегда думал, что в мире демонов тьма кромешная. Это всего лишь еще один мир, возразил Хувай. Небожители надумали не весь что. Разве на небесах солнца нет? Хуфайцинь призадумался. Солнца в истинном понимании на небесах действительно не было. Небеса были озарены золотистым светом, к ночи появлялся сумрак. Но диска солнца он не видел ни разу. Вероятно, его скрывали облака. Но тогда он воспринимал это как должное, потому что ничего другого не знал. Не уверен сказал Хуфайцинь: Небеса отличаются от других миров. Луна в мире демонов тоже была, и вот Луната отличалась от той, что он видел в мире смертных. Она всегда была круглой, не убывала и не пребывала. Сходила каждую ночь и была такой громадной, что ночи как таковой не было. Ночами в мире демонов стоял сумрак, похожий на вечерний, только без алых отблесков заката, серебрящейся лунным светом. К этому еще нужно было привыкнуть. «Еще один мир», – задумчиво повторил Ху Фейцинь, размышляя. «Сколько еще существует миров, о которых он ничего не знает?» Он побывал у реки Душ, так что знал. Есть, по крайней мере, еще два мира. Собственно, мир реки Душ или посмертие. И великое ничто куда он ненадолго попал после второго низвержения с небес. Вероятно, существовал еще и ад. Куда-то же переправляли умерших по реке душ. Размышление его прервало то, что Хувей полез проверять, удобную ли подушку положили Хуфайциню под голову. Если бы этим все и закончилось. Но, как у Лис говорится, ты ему палец, а он за всю лапу. Хувей нахально втиснулся рядом с Цинем объявив, что спать будет только на собственной кровати, а поскольку Хуфейцинь ее занял, то ему придется подвинуться. Лисы – страшные собственники и готовы за каждый клочок шерсти спорить до хрипоты. Хуфейцинь собственником не был, но спать в одной кровати с Хувеем ему не хотелось. Тот вечно бьется во сне, лапы на него закидывает, а с еще и за хвост кусает. Поэтому Хуфайцинь довольно свирепо повелел Хувею поискать себе другое место для сна и даже попытался спихнуть его с кровати, но Хувей слезать отказался на отрез. Поняв, что его ничем не пронять, Хуфайцинь решил воспользоваться секретной техникой отврезления, но, видимо, возня червью не пришлась по вкусу, и он опять ожил. Хуфайцинь вскрикнул и, забывая обо всем, перевернулся на бок, перехватывая живот руками. Файцинь? перепугался Хувей. Файцинь, что с тобой? Хувейцинь ничего ответить не смог. У него перекрыло дыхание, подступившей тошнотой. В глазах потемнело. Когда он опомнился, то обнаружил, что возле него хлопочет Хусюань. Хувей то и дело заглядывал через ее плечо. Лицо его было бледным. Не заметив, что Хувейцинь очнулся, Хусюань продолжала ругать младшего брата. «Я велела тебе за ним приглядывать, а не донимать», — сердито выговаривала она. «Не лезь к нему лишний раз, дай ему восстановиться. Ты думаешь, рана от небесного оружия — это шутка? Я тебе рот червем зашью, если ты еще что-нибудь выкинешь в том же духе. Зачем ты вообще к нему полез?» «Файцинь!» — Фэйцинь, обрадовался хувы заметив, что ху Фэйцинь пошевелился и открыл глаза, и кидаясь к нему. Но Ху Сюань перехватила его за шиворот и водворила обратно. «Что произошло?» — спросил Ху Фэй Цинь. «Этот рыжий балбес растревожил червя», — сказала Ху Сюань, кивнув в сторону брата. «Что он сделал?» «Мы не поделили кровать», — после паузы ответил Ху Фэй Цинь. «В этом поместье сотни комнат», — сердито сказала Ху Сюань, глядя на брата. «Не мог найти другой комнаты с кроватью?» Это моя комната, хмуро возразил Хувей, и моя кровать. Я буду спать здесь. Ты на собачьем коврике за дверью спать будешь, пригрозила Хусюань. Если еще что-нибудь выкинешь, я тебя на цепь посажу. Хувей помрачнел, но смолчал. Все-таки, сестру он побаивается, решил Ху Фей Цинь и невольно подумал. Вот это было бы зрелище. Хувей на цепи Или на собачьем коврике?» Ху скормила Ху лечебную пилюлю и ушла. Ху -вэй сел на стул возле кровати, мрачный, как грозовая туча. Нижняя века его левого глаза подергивалась. «Сам виноват», — подумал Ху и собирался сказать что-нибудь в назидание, но... «Мне показалось, что ты умираешь», — глухо проговорил Ху -вэй. «И почему виноват он, а совестно мне?» Sumutti se